28 марта У меня болит голова. На этот раз нет телевизора. Док Штраус показал, как уменьшить в нем звук, чтобы я мог спать. Несколько раз я слушал все это утром, чтобы узнать, чему я научился, пока спал. Я даже не понял все слова. Может, это другой язык или еще что? хотя больше это похоже на американский, но он говорит очень быстро. Я спросил Дока Штрауса, чего хорошего, если я буду умным во сне, ведь я хочу быть умным днем. Он сказал это одно и то же, и у меня два мозга. Есть сознание и подсознание, так они пишутся. И одно не говорит другому, что оно делает. Они не разговаривают друг с другом, поэтому мне снятся сны. И, боже, какие же мне снятся сумасшедшие сны! О, все от этого телевизора! Забыл спросить у Дока Штрауса, это только я или у всех два мозга? Я только что посмотрел это слово в словаре, который Док Штраус дал мне. Подсознательный, относящийся к деятельности мозга, но не присутствующий в сознании. Например, подсознательный конфликт стремлений. Там было еще, но я не знаю, что оно означает. Это не очень хороший словарь для глупых людей, как я. А голова болит от вечеринки. Джо Карп и Фрэнк Рейли пригласили меня после работы зайти в бар Халаранса и выпить. Я не люблю пить виски, но они сказали, мы здорово повеселимся. Мне было хорошо. Мы играли в игру, и я плясал на стойке бара. На голове у меня был абажур от лампы, и все смеялись. Потом Джо Карп сказал «Покажи девочкам, как ты моешь сортир в пекарне» и дал мне тряпку. Я показал им и все хохотали, когда я сказал, что мистер Донор сказал, что я лучший уборщик, который у него был, потому что я люблю свою работу и никогда не опоздал и не прогуливал, кроме операции. Я сказал, «Мисс Кинниан сказала, Чарли, гордись, потому что ты работаешь хорошо». Все смеялись. А Фрэнк сказал, «Эта мисс Кинниан должно быть рехнулась, если крутит с Чарли». А Джо сказал, «Чарли, ты тискал ее?» Я сказал, «Не знаю, про что он говорит». Мне дали выпить еще, а Джо сказал «Чарли просто умора, когда переберет». Мне кажется, это значит, что я им нравлюсь, когда я стану таким же умным, как мои лучшие друзья Джо Карп и Фрэнк Рейли. Я не помню, как кончилась вечеринка, но они попросили меня сбегать за угол и посмотреть, идет ли дождь. Когда я вернулся, никого не было. Наверное, ушли искать меня. Я искал их, пока не стемнело. Я заблудился и злился на себя за это, потому что, спорю, Алджернан прошел бы здесь сто раз и не заблудился, как я. Дальше я не помню, но мисс Флинн сказала, «Меня привел вежливый полицейский». Ночью мне снились мама и папа. Только я не видел ее лица. Оно было белое и расплывчатое. Я плакал потому что я был в большом магазине и не мог найти их и бегал вдоль полок. Потом подошел человек и привел меня в большую комнату со скамейками у стен, дал мне леденец и сказал «такому большому мальчику нельзя плакать, потому что мама и папа скоро придут и найдут меня». Такой был сон, и у меня болела голова, и на ней была шишка, и везде синяки. Джо сказал, может, я кувырнулся или полицейский вложил мне, но мне так не кажется. Виски я больше пить не буду. Никогда.